Глава третья. Первые законодатели. С самого начала своего царствования Екатерина принялась за проект нового государственного устройства. «Созову народных представителей», — решила Екатерина. «Пусть сам народ решит, как ему лучше жить». Стали созывать законодательную комиссию из народных представителей. Жены с воплем провожали своих мужей в Петербург. «В законодатели берут, вылежены, пропали наши головушки!» Старики молитвенно шептали, «Дай вам Бог отбыть законодательную повинность благополучно!» Депутаты прибыли в Москву и были невероятно удивлены, что их не бьют и не сажают в крепость. Наоборот, императрица приказала оказать им ласковый прием и посадила их не в тюрьму, а в грановитую палату. Императрица выработала наказ, в котором депутатам предлагалось выработать законы. Депутаты горячо принялись за дело с утра до ночи и, наконец, заявили — кончили. Обрадованная Екатерина спросила — что сделали? Депутаты заявили — много сделали, матушка-государни. Во-первых, постановили поднести тебе титул «Мудрая». Екатерина была изумлена. — А законы? — Законы? Шушь законы. Законы не волк. В лес не убегут, а если убегут, тем лучше. Пусть живут волки и медведи по закону. Подавив досаду, Екатерина спросила снова. Что еще сделали? Постановили мачка государня поднести тебе еще один титул Великая. Екатерина нервно прервала их, а крепостное право уничтожили «Крепостное право!» — ответили депутаты. «Зачем торопиться? Мужички подождут. Им что? сытые обуты, выпорты? Подождут». «Что же вы сделали? Зачем вас созывали?» Депутаты важно погладили бороды. «А сделали мы немало. Работали, матушка государыня, и выработали». «Что выработали? Выработали еще один титул для тебя, матушка, мать Отечества, каково?» Екатерина увидела, что чем больше законодательная комиссия будет заседать, тем больше титулов и меньше законов она будет иметь. «Поезжайте домой», — сказала она депутатам, — «поезжайте, Тимошки! Без вас плохо, а с вами еще хуже».